Наука, брат, такая есть, арифметикой называется. Уж она, брат, не солжет. Ну хорошо. С уховщиной теперь покончили. Пойдем-ка, брат, в лисье ямы. Давно я там не бывал. Сдается мне, что мужики там пошаливают. Ой, пошаливают мужики. Да и горанька, сторож, знаю, знаю. Хороший горанька, усердный сторож, верный. Э, что и говорить, а все-таки. Маленько он как будто сшибаться стал. Идут они неслышно, невидимо, сквозь чащу березовую, едва пробираются и вдруг останавливаются, притаивши дыхание. На самой дороге лежит на боку мужицкий воз, а мужик стоит и тужит, глядячи на сломанную ось. Потужил, потужил, выругал ось, да и себя, кстати, ругнул, вытянул лошадь кнутом по спине, иж ворона. Однако делать что-нибудь надо, не стоять же на одном месте — До завтра. Озирается вор мужичонка, прислушивается, не едет ли кто. Потом выбирает подходящую березку, вынимает топор, а иудушка все стоит, не шелохнется. Дрогнула березка, зашаталась, и вдруг словно сноп повалилась на земь. Хочет мужика отрубить от комля, сколько на ось надобно. Но Иудушка уж и решил, что настоящий момент наступил. Крадучись, подползает он к мужику и мигом выхватывает из рук его топор. «Ах!» — успевает только крикнуть застигнутый врасплох вор. «Ах!» — передразнивает его Порфирий Владимирович. «А чужой лес воровать?» «Дозволяется? Ах!» «А чью березку-то? Свою, что ли, срубил?» «Простите, батюшка!» «Я, братец, давно всем простил. Сам Богу грешен, и других осуждать не смею. Не я закон осуждает» ось -то, которую ты срубил, на усадьбу привези, да и рублик штрафу, кстати, уж захвати, а покуда пускай топорик у меня полежит. Небось, брат, сохранно будет!» Довольный тем, что успел на самом деле доказать Илье справедливость своего мнения насчет гараньки, Порфирий Владимирович с места преступления заходит мысленно в избу полисовщика и делает приличное поучение. Потом он отправляется домой». И по дороге ловит в господском овсе трех крестьянских кур. Воротившись в кабинет, он опять принимается за работу. И целая особенная хозяйственная система вдруг зарождается в его уме. Все растущее и прозибающее на его земле, сеянное и не обращается в деньги по разноте и притом со штрафом. Все люди вдруг сделались порубщиками и потравщиками. А Иудушка не только не скорбит об этом, но, напротив, Даже руки себе потирает от удовольствия. «Травите, батюшки! Рубите! Мне же лучше!» — повторяет он, совершенно довольный. И тут же берет новый лист бумаги и принимается за выкладки и вычисления. Сколько на десятине овса растет и сколько этот овес может денег принести, ежели его куры мужицкие помнут и за все помятое штраф уплатят. А овес-то хоть и помят, а он после дождичка и опять поправится, мысленно присовокупляет и удушка. Сколько в лисьих ямах березок растет, и сколько за них можно денег взять, ежели их мужики воровским манером порубят, и за все порубленное штраф заплатят. А березка-то хоть она и срублена, ко мне же в дом на протопление пойдет. Стало быть, дров самому пилить не надо, опять присовокупляет удушка мысленно. Громадные колонны цифр испещряют бумагу. Сперва рубли, потом десятки, сотни. Тысячи, и Удушка до того устает за работой, и, главное, так волнуется ею, что весь в поту встает из-за стола и ложится отдохнуть на диван. Но взбунтовавшееся воображение и тут не укращает своей деятельности, а только избирает другую, более легкую тему. Умная женщина была маменька Арина Петровна, фантазирует Парфирий Владимирович. Умела и спросить, да и приласкать умела того и служили ей все с удовольствием. Однако и за ней грешки водились. Ой, много было за покойницей, блох! Не успел Иудушка помянуть о Барине Петровне, а она уж и тут как тут. Словно чует ее сердце, что она ответ должна дать. Сама к милому сыну из могилы явилась. «Не знаю, мой друг, не знаю, чем я перед тобой провинилась, как-то уныло говорит она. Кажется, я...» «Те-те-те, голубушка, лучше уж не грешите», — без церемонии обличает ее Иудушка. «Коле на то пошло, так я все перед вами сейчас выложу. Почему вы, например, тетеньку Варвару Михайловну в ту пору не остановили?»